Глава пятнадцатая. Саша несказанно удивилась, добравшись, наконец, до Сиены и встретившись с морчеей Аббаты. Молодая женщина оказалась азиаткой, кореянкой или китаянкой. С сияющей кожей, без единой морщины и детским личиком она могла быть как двадцатилетней девушкой, так и сорокапятилетней женщиной. Учитывая возраст Гвидоны, истина была где-то посередине. «Какой прекрасный отель!» Спасибо, что согласились со мной встретиться. Раньше я работала в другом месте и сразу приняла предложение, когда меня пригласили сюда. Совсем другая категория. Я отвечаю за организацию мероприятий, свадьбы, частные вечеринки, деловые встречи. Мне даже предоставили жилье, прекрасный номер в отеле. «Здорово!» — кивнула Саша. Единственный недостаток. Я далеко от семьи. А вы откуда? Из Пьемонта. Всю свою жизнь, ну, всю, что я помню, во всяком случае. Меня усыновили, когда мне было два года. Мои родители тогда жили в Гонконге, но вскоре мы вернулись в Италию. Как вы познакомились с Гведоном джонны В Болонье на вечере, организованном историческим обществом. Десять лет назад. Вы хорошо его знали? Тогда нет, только после его развода. Марчея слегка покраснела. Мы были... Очень близки некоторое время. Могу я спросить? Близки в романтическом плане. Он попросил меня выйти за него замуж. И вы сказали нет? Меня интересует история, а Гведона был ею одержим. Марчея задумчиво улыбнулась. Вы когда-нибудь видели исторические реконструкции на BBC? Было четыре или пять серий, но та, которую я помню лучше всего, называлась... Дом 1900 года. Современная семья, муж, жена, двое детей, согласились провести три месяца в отреставрированном викторианском таунхаусе. Они носили одежду того времени, и им не разрешалось ничего, что не было бы доступно в 1900 году. Это был увлекательный эксперимент. И, возможно, на три месяца я бы согласилась. Но Гвидона жил так всегда, постоянно. Он был слишком увлечен этой идеей. Как бы он мне не нравился, на такое я не способна. А с его женой вы были знакомы? Я знала о ней до развода, а потом мы случайно встретились в клубе любителей детективов и подружились. Та авария — настоящая трагедия. Полиция не подозревала, что авария была преднамеренной? Нет, что вы. Франческа говорила по телефону и не отреагировала на фуру. Марчия отвела глаза, вздохнула и сказала тихо. Она слишком много выпила в тот вечер. Очень переживала развод. Но не смогла жить в прошлом, как и я. Его дом, его образ жизни просто удушали. И знаете, какое-то время я думала, что он правда влюблен в меня, а потом поняла, что он влюблен в идею жены, увлеченной историей. Но ему не повезло. Он видел иронию в том, как противоположны его образ жизни и работа? Не думаю. Он хорошо это разделял и зарабатывал деньги на то, что для него действительно важно. Его образ жизни не дешев. А кто снимал его видео? О, это Даниэля. Гведонна хорошо ему платил. А где его найти? Месяца три назад он уехал в Штаты. Вы что-нибудь знаете о старинном платье, которое Гведонна пожертвовал музею? «Конечно, я читала об этом в новостях. Имя Гвидоны не упоминалось, но я знала, кто был дарителем, потому что я видела платье». «Вы видели платье?» Гвидонна показал мне его однажды вечером. Оно лежало в старом сундуке, сложенное и завернутое в ткань. «Представляете, он хотел, чтобы я его примерила. А вы видели? Кровавые пятна? Я думала, что это отвратительно». Но Гвидона был просто очарован платьем. А вы знаете почему? Из-за сеньора Гвиду, старика, с которым он дружил в детстве. Саша подскочила на месте. Сестра Гвидона рассказала, что старик погиб в пожаре. Какое отношение он имел к платью? Гвидоны выпил много виски в тот вечер, когда попросил меня померить платье. Он никогда столько не пил. Но в тот вечер... Все было по-другому. То, что он показал мне платье, было более важным шагом, чем предложение выйти замуж. Это не объяснить, это просто чувствовалось. Обычно он даже со мной был очень скрытным. Все говорят о его скрытности. Что вы под ней подразумеваете? Ну, во-первых, его компьютерный кабинет. За все время, что мы были вместе, мне ни разу не разрешалось заходить в эту комнату. Я видела обстановку один раз из коридора. Вот и все. Его специальность — не давать хакерам проникать в программное обеспечение его клиентов. Думаю, он был почти параноиком. Все время ждал, что хакеры проникнут в его систему. Расскажите мне о той ночи, о платье. Сундук он получил от сеньора Гвидо. Гвидона сказал, что он принадлежал дедушке Гвидо, честь которого сеньора и назвали. Это женское платье, значит, скорее бабушки. Вы не помните фамилию? Я помню только, что она была потомком Кастанцы Даларе. «Опаньки! вот и связь. Но пока ничем не подтвержденная. Но раз был пожар, то почему не сгорел сундук? Потому что к тому времени сундук был у Гвидоны. Старик отдал ему много вещей. Он был старый, болен, жил один много лет. Его самым большим страхом, как сказал мне Гвидоны, Было то, что его заставят жить в доме престарелых, а все имущество выбросят как мусор. Я думаю, он видел Гвидона своего рода внука, того, кто будет дорожить его воспоминаниями. И Гвидона действительно дорожил ими. И еще... Он сказал, что это символ. Потомок Кастанцы передает ее платье потомку того, кто сдал ее инквизиции. А значит, больше нет проклятия, и ее душа упокоится с миром. «А откуда на платье кровь? Он говорил что-нибудь?» Я спросила, но он сменил тему, и больше мы об этом не говорили. В ту ночь Гвидона был сосредоточен на смерти старика. Она заколебалась. И его участие в этом... «Что?» Саша похолодела. «Его участие? Вы хотите сказать, что Гвидона Пикола Джонна был замешан в смерти старика Гвиду?» «Не совсем так, нет». Вы должны понять. У Гведона было тяжелое детство. Он рос в бедной деревне, где не ценили умных мальчиков, которые любили читать книги. Его травили? Конечно. И у него не было никакой поддержки. Его родители расстались, когда ему было шесть лет. Отец вскоре умер. Сестра намного старше. Она ушла из дома, когда к Гедеону было десять. Дом старика был для него своего рода убежищем спасением от сложностей жизни. Они познакомились у реки, когда старик кормил уток. Что случилось в ту ночь, когда умер старик? Вы знаете, почему случился пожар? Вы имеете в виду, когда убили старика? Что? В тот вечер Гвидоны навещал старика, как обычно. Он засиделся до темноты и, когда возвращался домой, увидел группу мальчишек. Местная банда их боялась вся округа. Они громили дома, поджигали мусорные баки и избивали слабых. Старик был их любимой целью. Они кричали, что он потомок ведьмы и ада. Гвидона ужасно их боялся. В ту ночь они кричали, что старик монстр и извращенец. И Гвидона убежал домой, пока они его не заметили. Его бы избили, а может и убили. А утром он узнал о пожаре. В дом кинули подожженные газеты. Кто-то из деревни увидел дым над лесом. Вызвали пожарных. Но когда те приехали, было поздно. Дом уже выгорел, а старик задохнулся в дыму. Фигведонный никому не сказал, кто поджег дом. Нет, и всю жизнь чувствовал себя виноватым. Ему было 12 лет, Александра. Что он мог сделать? Он всю жизнь винил себя, что убежал. Никого не позвал на помощь. Он знал, кто поджег дом. Он сказал, что знал. Видел, кто поджигал газеты. Как звали того парня? Он не сказал. Сказал лишь, что дал обед. Однажды этот парень, теперь уже мужчина, заплатит за то, что сделал. Однажды Гвидона расскажет о нем всему миру, и даже если этот человек достиг высот, это погубит его. Примерно те слова, что слышала домработница из кабинета. Саша задумалась. Но почему он не разоблачил убийцу старика раньше? Чего он ждал? Не знаю. Он лишь сказал, что сначала ему надо кое-что сделать. Он обещал старику. Он не упоминал вообще никаких имен. Нет, никогда. Сашины мысли неслись в голове, не успевая одна за другой. Гведона подделал записку, чтобы дать понять директору Савини, что все знает. А где жил в детстве советник Тарини? Кто еще мог быть тем человеком, что в детстве поджег дом и погубил старика. Вы больше никогда его не спрашивали о пожаре? Нет. Он несколько дней вел себя отстраненно, пожалел, что рассказал мне, и я не возвращалась к этой теме. Домработница сказала, что за неделю до смерти Гведонны к нему приходила посетительница, женщина, которая хорошо его знала. Это были вы? Я? Конечно, нет. «Мы давно расстались. Зачем мне к нему приходить?» «Может, вы вспомните что-то еще? Марчая задумалась на мгновение, прежде чем ответить. Затем сказала. «Есть одна вещь, я не могу это объяснить, но у меня было сильнейшее ощущение, что обещание, которое он дал старику, как-то связано с тем платьем». Не успела Саша сесть в поезд из Сиены до Костельмонте, откуда рукой подать было до дома. Ей позвонил Массимо. «Произошел несчастный случай. Советник Тарине в больнице. Повезло, что жив».